Глава 16. Александр Вечер проходит в необычной для меня атмосфере. Марика запустила квест награды, в котором станет ночь с ней. Я был не прочь, и активно включился в участие, пытаясь не хитрить и не жульничать. Она удивительная: Я знаю ее до самой последней родинки на теле, но сейчас собираю фото жены по кусочкам с энтузиазмом того, кто впервые узнает ее по-настоящему. Последнее задание Марики напоминает мне о нашей первой брачной ночи и сумасбродном желании моей любимой беременяшки. Съесть капустного пирога. Отправляю Марике последнее фото из нашего любимого ресторана домашней кухни. Чистосердечный отчет о выполненном задании. Откровенно говоря, мы больше дурачимся, забавляемся, потому что загадки все пустячные, но тем не менее милые и трогательные. Смысл понятен нам двоим. Я рад, что мне досталась именно такая спутница жизни, как Марика. Она постоянно напоминает мне, что я не только циник и черствый бизнесмен, но способен и на другие эмоции. Кто-то другой бы ни за что не поверил, что миллиардер Савицкий будет мотаться по столице, отгадывая шарады и исправно отправлять фотоотчет. Но так и есть. Отправил фото. Жду реакции. Последний кусочек головоломки. Коварная и вместе с тем невинная моя чистая любимая девочка. Я уже догадался, в каком отеле она находится. Интерьер мне знаком. Собственно говоря, я уже нахожусь на пути туда. Думаю, Марика сгорает от нетерпения не меньше меня. Или больше. Ведь у меня азарт охотника и преследователя, она томится в номере отеля. Может быть, смотрит сериал или читает книжку. Как бы то ни было, я еду прямиком к ней. Хочу сделать ей сюрприз. В свою очередь, удивить внезапным скорым приездом. Конечно, тогда она поймет, что я немного жульничал и поехал к ней раньше, чем она отправит последнее фото. Вдруг она решила поиграть еще больше. И фото сделано заранее, а сама красавица находится в другом месте. Ой, если так, то меня ждет большой облом. Просто катастрофический облом. В таком случае мне придется признать поражение. Но это будет приятное поражение. Так, почему она не отвечает? Пятнадцать минут прошло. Непорядок. Я через пять минут буду у отеля, но Марика даже не открыла мое последнее сообщение. Смотрю, она онлайн. В сети. Почему не отвечает? Занята? Пошла в ванную? Даже если так, то она взяла бы телефон. А что, если... Нет, даже думать о плохом не желаю. Для начала попробую позвонить ей. Занято. Болтает с кем-то. Звоню ей с интервалом в одну минуту. Занято постоянно. Может быть, с братом треплется? Набираю его номер. Гудки длинные, но Демьян не спешит отвечать. Так, ясно. Марика говорит не с братом. Но с кем же в таком случае? Уже у отеля. Гипнотизирую взглядом престижное здание. Нужно еще узнать, где она находится. Барабаню пальцами по подлокотнику. Я говорил, что не стану шпионниц за ней узнавать раньше, чем необходимо. Но меня снедает беспокойство и совсем не по душе, что Марика так долго не отвечает. Придется пустить в ход связи проверить транзакции по карте Марики. Умница расплатилась кредиткой. Теперь остается только разговор с администрацией отеля. Благо, я знаю хозяина, он будет не против оказать мне небольшое одолжение, потому что взамен сможет тоже попросить о чем-то нюансы занимают еще минут десять но все же потом я получаю желанный электронный ключ в нужный номер лифт взлетает на нужный этаж перед тем как чиркнуть карточкой по электронному замку еще раз набираю номер марики прислушиваюсь за дверью ее шаги она ходит по комнате отвечает не сразу но когда говорит ее голос взволнованный и дрожащий алекс я прислал тебе сообщение ах да я его еще не видела сейчас посмотрю Отвечает рассеянно. У меня есть предложение получше. Какое? Я просто открываю дверь. Она оборачивается, вздрогнув. Алекс. Рука с телефоном застыла у уха. На Марике халат, надетый поспешно поверх роскошного белья. На миг меня выключает, разумные мысли плавятся от вида роскошного тела любимой женщины. Но потом... Что происходит, Марика? Ты как будто совсем мне не рада. Я рада, но ты, кажется, нарушил правила». Она пытается улыбаться, но улыбка стекает с ее губ, грусть прячется в изумительно карих глазах. «С кем ты говорила по телефону?» «Только что мне позвонил твой отец. Он говорил о многом, извинялся, а потом он сказал, что ты мне изменяешь». «Марика, с кем ты говорила по телефону?» Тон супруга предельно строг, я не сразу собираюсь с мыслями. Откровенно говоря, после разговора с его отцом мне тяжело думать о чем-то другом, кроме тех гадостей, что он наплел. Я вообще не ожидала, что он позвонит мне. Отец Алекса звонил с номера, которого не было в списке моих контактов. Он не сразу обрушил на меня неприятные слова. Напротив, он зашел издалека и извинился за свое поведение. Первой моей мыслью было, что Алекс переговорил с ним и заставил позвонить ради извинений но отец сказал, что звонок целиком и полностью его инициатива. Мне казалось, что он раскаялся. Его голос звучал искренне, а слова, сказанные им, попадали в ту самую точку, задевая до глубины души. «Возможно, все дело лишь в моей беременной сентиментальности. Срок большой, я не хочу испытывать негативные эмоции и ссориться. Хочется полностью провести эти чудесные мгновения, радуясь каждому из них. Потому что первая беременность бывает лишь раз, и впечатления о ней сохранятся надолго». Не помню, как отец Алекса подвел разговор к черте, после которой бросил вскользь несколько слов. Сначала это были туманные намеки, которые застрились, приняв форму булавки, а потом он добавил капельку яда и ударил в самое сердце. Мне до сих пор не по себе, даже руки немного трясутся. «Только что мне позвонил твой отец. Он говорил о многом, извинялся, а потом он сказал, что ты мне изменяешь». Алекс усмехается. Он делает несколько шагов по номеру и присаживается на подлокотник кресла. «Прошу, сядь, Марика». «Просто ответь, правда это или нет?» «Ты мне доверяешь?» Бросает ответный вопрос и смотрит пытливо внимательно. В его взгляде чувствуются льдинки, в голосе прорезаются стальные нотки. Такие моменты, как этот, не позволяют мне забывать, что я замужем за человеком, который управляет огромной корпорацией и способен даже одним словом придавить так, что становится нечем дышать внезапно мне становится холодно халат совсем тонкий он атласный красивый глаз не оторвать но в нем холодно ты мне доверяешь спрашивает супруг медленно поднявшись он делает шаг в мою сторону а потом еще один и еще уверенно твердо подступает ко мне словно хищник к жертве замершей без движения когда я понимаю что могла уйти становится слишком поздно его ладони уже опускаются на мою талию крепким замком марика ты мне не ответила Ты ему поверила? Поверила в то, что я тебе изменяю? Поверила или нет, но его слова? Он сказал, что у него есть доказательства. Возможно, есть. Улыбается оскалом. Я дергаюсь прочь из его рук. Алекс плотнее смыкает пальцы, не позволяя уйти. Доказательства, состряпанные на коленке, на скорую руку. Или, напротив, качественный фотомонтаж, приготовленный заранее потому что он в этом деле собаку съел, и когда управлял компанией, сам не гнушался играть грязно, используя шантаж, подлог и мошенничество. Каждое слово Алекса словно острая бритва, отсекающая ненужное. ненужная. Он не сказал ничего особенного, но в голове словно прояснилось, а мешающие дышать, ослабли. О, Боже. Выдыхаю, обмякнув в его руках. Прости. Ноги меня совсем не держат, став ватными. Если бы не поддержка Алекса, я бы упала на пушистый ковер. Но он не позволяет мне упасть, обнимает крепко, прижав к груди. Целует волосы. Я слышу, как громко стучит его сердце. мое барабанец в тесной клетке в таком же ускоренном темпе. бьется, как птица о прутье решетки. То есть, ты ему все же поверила? Он меня совсем запутал. Начал с извинений, рассказов о прошлом. Покаялся в том, как его сильно изменила жизнь и игра в большой бизнес. Сказал, что это грязь, в которой приходится запачкаться любому, кто хочет быть успешным и как-то плавно перешел к теме измен. Подал новость о том, что ты ходишь налево с участливым видом. Он извинился. Он извинился. За то, что говорил гадости мне. Мол, не хотел усложнять жизнь, ведь мне и без того приходится нелегко. Не дал возможности вставить и слово, вывалил это на меня. Сказал, что есть доказательства и... Попросил перезвонить, как все обдумаю. Я не успела поверить и проникнуться. Мне было больно даже просто подумать о том, что это может быть правдой прости. Не извиняйся. Я виноват. Мое сердце ухает вниз, резко, с огромной высоты. Ощущения такие, словно оно разобьется в любой момент, и я вместе с ним. Жду дальнейших слов Алекса, словно вердикта судьи. Кровь застыла.